Эпилог второй. Они не отчаивались. Царица Шакти легко бежала по волнам, быстрая, как юность и северное лето. Она была такой только в бою, когда жизнь или смерть зависела от скорости реакций и движений. Бросалась вперед, разрезая воздух, как рыбий плавник режет воду, и кровь брызгала ей в лицо капельками над темными бурунами. В остальное время эта женщина оставалась спокойна, как скала, окружающая ее любимый остров. Белая парча лишь иногда ходила с кладками на ее плечах, означая едва-едва учащенное дыхание. «Паруса по ветру!» — рявкнул ногосский моряк. Ясинта разжала пальцы, отпуская за борт прилипшее к рукаву перышко. Царица Шакти легко бежала по волнам. Это был большой корабль, самый большой из всех построенных в Берстонии, и в действительности большого труда стоило привести его в движение. Команда состояла из батраков с побережья и нескольких южных господ, которые все вместе выкладывались, чтобы плавание шло как по маслу. Для многих из них это было единственным и последним желанием, потому что никто не знал, куда они плывут. Сперва они плыли на запад, за широкий горный хребет, который в известной истории еще не удавалось перейти по суше или целиком обогнуть по воде. Теперь от всего этого осталось лишь на запад. Бесцельное направление, с которого уже не было смысла сворачивать. Господин Отто Тильбе собирался открыть и описать новые берстонские земли, лежащие за горами, но там не оказалось никаких земель. Древние острые скалы, обламываясь, уходили в воду. Царица обогнула их, и перед ней распростерлось бесконечное море. «Но все-таки он наскучивает», — сказал господин Отто Тильби, облокотившись на борт. «Этот пейзаж... Куда-то улетучилось мое чувство прекрасного». Он так говорил по-хаггетски, как будто вырос в хаггете. Кроме Отто, здесь была таких лишь пара человек из охраны Ясинты, но она по старой привычке беседовала в основном с ним. К тому же, между ними сама собой началась весьма занимательная игра. Обсудив уже буквально всё на свете за время долгого пути по суше и морю, они стали ходить по кругу, потихоньку наращивая степень откровенности. Ясинта, соблюдая правила, притворилась будто едва знает собеседника и щупает почву отвлечённых понятий. "Оттенки синего очень многочисленны", сказала она и вспомнила, как играла в подобные словесные игры с почившей госпожой Корсах. От всегда играл лучше госпожи Корсах. Предлагаете их считать? Ясин-то чуть скосило на него глаза. Он улыбался. Господин Тильби был не слишком красивый человек. Юность искусала его лицо, зрелость посеребрила виски, старость уже созревала в морщинах, и даже улыбка выходилась странная, но всё равно приятная, хотя бы тем, что на корабле кто-то ещё умел улыбаться. Почему бы и не считать? согласилась Иасинта. Нужно перемежать чем-то воспоминания и ожидания, тоску и пустоту, скажет она спустя одну или две подобных беседы. Может, к тому времени уже и Отто устанет тянуть на себя улыбку. Всё-таки приближалась самая интересная часть их плавания, та, в которой начнёт заканчиваться пресная вода. Воспоминания хорошо сочетаются с вином и сыром. ответил господин Тильби, заодно жестом предлагая вместе пообедать. А ожидания у меня нет. Ясин так и внуло, приняв приглашение, пронаблюдала за слугой, который по щелчку растворился среди кают, и спрятала от него бежавшую по переборке маленькую глупую крысу. "Но ведь чего-то вы хотите от этого путешествия?" Вот едва слышно усмехнулся и оттянул подпирающей бороду воротник. Знаете, я заметил, что судьба особенно щедра, когда её не просят. Я вот, например, был женат на двух красивых женщинах сразу, хотя казалось бы, нужно было взять Беркаса с собой в Берстонь, подумала Ясинта, в очередной раз пополнив список бесплодных сожалений. Может, он превратился бы в Кашпара Корсаха, а не в изменника из змеиной ямы. Она слегка завидовала Кашпару Корсаху по нескольким причинам. Но взять вот хотя бы вот-то Значит, и надейтесь на лучшее, сказала Ясинта, осторожно присматриваясь к его лицу. Не совсем, ответил господин Тильбес, щурив обращённый к горизонту взгляд. Я надеюсь, что мир ещё способен меня удивить. А вы? Теперь он смотрел на Ясинту, и ей захотелось сказать как есть. А я надеюсь умереть такой смертью, какая не приснилась бы и в лихорадочном сне. Высокая планка. Ещё бы. Не забывайте, с кем разговариваете. Они улыбнулись друг другу почти одинаково, как отражение. 10 лет назад Отто Тильбе надел серебряный обруч и не так давно снял его в последний раз. Тогда же Ясинта стояла перед большим круглым зеркалом и смотрела в начищенную поверхность. Это был день присяги, очень важный день. В зеркале отражалась корона царицы Хаггицкой. Ясинта держала её в руках, а потом надела на голову и спросила себя: "А оно того стоило? Столько усилий, столько лет жизни вдали от дочерей". Мать, царица Шакти, взглянула на неё из зеркала и без слов ответила: "Стоило". Им обеим не суждено было носить эту корону. Она всегда предназначалась Нэрис, первой в своём роде царице и владычице. Ясинта снова взяла в руки сплетенные в обруч золотые корни, провела пальцами по жадеитовым кронам колдовских деревьев и вернула на место. Эта уния была ее третьей и последней дочерью, теперь единственной. И ее Ясинта тоже оставила. После битвы к ней подослали юную гадалку Сафиру, которая разложила карты на столе и сказала, что новая цель впереди. Нужно лишь разглядеть ее сквозь морось и туман. Но Ясинте было сорок восемь, и она уже видела все. Целую жизнь назад она в первый раз убила человека. Взрослого мужчину, старейшину племени Ацера, в котором принадлежала. Каждая из шести девочек убила тогда по старейшине. Кому-то из сестер это далось легче, кому-то труднее. Ясинта была из вторых. Она, например, стала единственной, кто принял извинения от семьи, отдавшей ее в дом старейшины, и успокоила Зифру. которая при встрече отсекла своему отцу большой палец на руке. Впрочем, с тех пор, как с царями установился всё-таки хрупкий мир, никто из дочерей царицы не видел настоящих родителей. Кровные узы для хаггецев никогда не были важнее всего. Они дорожили дружбой, пронесённой сквозь годы, завоёванным своим трудом уважением или любовью, преодолевающей обстоятельства. Когда уже вовсю разгорелась война с Берстонией, семнадцатилетняя Ясинта, первая из сестёр, вышла замуж прямо посреди грязи, крови и болотных испарений. Перед этим Дершет долго за ней ухаживал, латыскивал как-то цветы среди серого мха, а потом едва не погиб на поле боя, торопясь на выручку отчаянно смелой Зефре. Он не успел, и Ясинта потеряла сестру, но никогда не считала виноватым мужа. Он всю жизнь делал, что мог, и она искренне ценила его старания. Им пришлось много лет ждать настоящего счастья, рождения дочерей, покоя и мира в стране, но оно продлилось всего ничего. Дершет боролся с болезнью как мог, и Ясинта его поддерживала, но смерть оказалась сильнее их обоих. Будь он жив, в Берстонь, наверное, поехала бы Геста, а даже если бы Ясинта решилась оставить дом, муж защищал бы девочек до конца. Сделал бы то, чего она сама не сделала. Это было еще одно бесплодное сожаление, которое пожирало легкие изнутри вместе с дымом, клубящимся над телами погибших в сражении с Гиноват. Геста родилась, всю жизнь прожила и погибла в Хаггеде, а Ясинта снова потеряла сестру. Они с Алиш остались вдвоем. Даже она, эта гордячка, ни слезинки не уронившая ни на одних похоронах, плакала над могилами, в которых лежали Хисида и Зерида. Две огадовые Серги и бесплодные, сожаления. Ещё один человек не находил себе места над теми могилами. Тот, кто на них указал, добрый старина Котис. Он грыз кончики усов, стискивал кулаки, шумно сглатывал слюну и открывал рот, чтобы промолчать. Помимо всего этого, Котис бросал очень тревожные взгляды на дочь, однако Ясинта была прекрасным дипломатом, поэтому убедила себя, что ничего не заметила. Она вздохнула и снова всмотрелась в линию между морем и небом, не зная на самом деле, хочет ли там заметить очертания земли. Ясинта забралась в потайной карман, поцарапала палец за стёжкой агатовой серьги и подумала, что будь при ней сейчас хотя бы один мулет, она могла бы вытащить на поверхность корабельных крысунов, сожрать всех, кто есть на царице Шакти, а потом поджечь белые скорбные паруса. Кому в Хаггеде или Берстоне приснилась бы такая смерть? Спасённая от растоropной службы крыса примчалась, незамеченная и на зов колдовской крови. Ясинта натянула пальцами рукав, и прыгнувший в ладонь зверёк теперь парил над водой на порчёвой подушке. Его острый нюх и слух, несмотря на отсутствие твёрдой почвы, исправно служили двум хозяевам. Может, в подшорстки или в когтях просто застряла нагостская грязь. Берстонцы иногда зовут изменников крысами, вспомнила Ясинта. Всех святом, например, подошло бы. Снилась ли им, что весь свет племени поляжет в отчаянные атаки на союзников Гиновад? Вряд ли они так планировали, вряд ли такого ждали. Нэрис врала об этом, глядя в Исинте в глаза, и оставалось только надеяться, что она уже никогда не скажет правды. Хагетцы очень любят свою царицу. Берстонцы обязательно полюбят владычицу, но никому из них не понравится, что она держит на кончиках пальцев людские сердца и умы. Иясинта перевернула ладонь, проследила взглядом быстрое падение, настраго запритела крыси перебирать лапками и чуть-чуть подождав сама себе кивнула. Утопление ей совсем не подходило. Лучше бы от Теттильды скорее нашёл свою землю, подумала она, потому что моё желание становится гораздо сильнее инстинкт. Любой старый колдун сказал бы, что это плохой знак, а Иясинта была здесь самой старой колдуньей. На корабле ещё, правда, плыл её ровесник, сыровар по имени Вильмуш, который и приобрёл себе место в компании господина Отто за большие круги тильбе и личную настойчивость. Этот человек был несомненно хорош в своём деле, но почти бесполезен в любом другом, и Ясинта прямо спросила однажды, зачем его взяли с собой. Он всё-таки кое-что смыслит в приготовлении пищи, ответил господин Отто. И чума унесла всех его подмастерией. Цыровар вёл тебя как хранитель перед самым уходом в лес. Иначе говоря, очень странно. Целые дни проводил в вороньем гнезде над парусами и спускался под вечер, всем подряд рассказывая, сколько насчитал в воде больших серых рыб. Наверное, они сделаны из железа, предполагал мастер Вильмыш, а плавают, потому что внутри полые, как надреватый сыр. И Ясинта решила, что он не колдун, а просто-напросто дурачок. Сама она не хотела бы дожить до того, чтобы занимать мысли подсчетом рыб, птиц или кого бы то ни было. Но эти птицы... птицы!» Ясинта прижала ладонь к потайному карману с серьгами, и над ее головой сыровар прокричал. «Там что-то видно!» Молчаливая царица Шакти заворчала сразу десятком голосов. Птиц было всего пять. Ясинта их посчитала. Они летели клинышком с севера на юг. «Вроде обычные чайки», — сказал кто-то из моряков. Другой звонко облизнул пересохшие губы. Потом люди разошлись исполнять команды. Рядом с Ясинтой снова остался один только Отто Тильбе. «Кажется, обед отменяется», — без выражения произнесла она. «Надеюсь, переносится», — мягко возразил он. Они смотрели вперед и видели очертания большой земли. «Та становилась чем ближе, тем чудеснее». Сперва из дымки вырвались остреями верхушки высоких деревьев, но дымка не спадала так долго, что Ясинта в конце концов догадалась: эти деревья, их листья, их хвоя всё белого цвета. Лес, уходящий за горизонт, кажущийся бесконечным, начинался на рваном коминистом берегу, и почва у его корней была чёрная, как ночное небо. Небо же, расчерченное светлой тенью далекой горы, словно выдохнуло облако серого пара, который скрадывал солнце и берег глаза. «Будь добр, устрой нам лодку!» — в полголоса обратился господин Тильбе к одному из моряков. Ясинта перевела на Отто сощуренный взгляд. «Мы не станем ждать, пока корабль пристанет к берегу?» «Вы еще хотите ждать?» Он достал из-за пояса длинные перчатки и, надевая одну, вторую положил прямо на борт. Ясинта опять присмотрелась к белому лесу, к ведущей вглубь него просеке, задумчиво цокнула языком и пошла к себе, чтобы взять оружие и спрятать в рукаве корабельную крысу. Сыровар просился с ними, но отто убедил его наблюдать из вороньего гнезда. У самой воды нога так твёрдо упёрлась в землю, как будто Ясинта ступила не на морское берег, а на хасбайскую каменную поляну. Через пару десятков шагов подошва начала нагреваться, одежда потяжелела, словно вымокла, а копье и щит захотели вдруг выскользнуть из рук. Перед господином Тильбе шли его гвардейцы. Они же первыми и почувствовали, что жара спадает подальше от деревьев. Их не было только в просеке, которая была здесь единственной тропой и расширялась, удаляясь от берега. Ясинта обернулась, когда смогла вздохнуть. Мужчина, оставшись устреречь лодку, подбоченелся и смотрел наверх. Никаких птиц больше не было. В чёрно-белом лесу стояла мёртвая тишина. Задыхающаяся крыса высунула голову из рукава, и Ясинта присела на корточки. По команде Отто все остановились. Он спросил: "Вы в порядке? И почему ты сделал это по-берстонски?" Ясинта отпустила зверька, кивнула и ощутила лёгкое дуновение морского ветра в волосах. Крыса замертво рухнула с дерева, на которое попыталась забраться. От её лап на белой коре остались крошечные чёрные следы. Седое облако в небе неотступно следовало за людьми. Они рассредоточились, оглядываясь по сторонам, высматривая среди стволов движение, но двигались лишь потревоженные ветром кроны, расходящиеся всё шире и шире. Людям открылась прямая, единственная дорога к горе. Других людей здесь не было. Ясинта это знала. Здесь не было ничего, кроме горы. Царица Шактия осталась позади и в прошлом. Ясинта шла вперед плечом к плечу с Отто Тильбе. Он утирал изъеденный рытвинами лоб и левой рукой придерживал богато украшенную перевязь. Снова услышав шепот ветра за спиной, Ясинта ухватила Отто за пояс и попятилась. Кричать было бесполезно. Звук утонул бы в воздухе. Рытвина в земле прямо перед ними взорвалась струями кипящей воды. Когда пар опустился, на другом краю рытвины... Она была как иссохшее озеро с бьющимся в середине сердцем, блеснул на выглянувшем вдруг солнце большой камень. От тетильбе глубоко вздохнула и сказала что-то по-берстонски. Ясинта не разобрала ни слова. Они просто переглянулись и пошагали дальше, забыв, что за ними должны идти ещё другие люди. Кто-то, казалось, шёл. Ясинте мерещились мужские голоса. Они раздавались то сзади, то спереди, то в ветре, то в камне с огромными гладкими гранями. Он был агатово-темный и без единой прожилки, вековой и словно совсем невесомый. Его смогли обхватить бы, наверное, только пять человек разом, но камень мог раскрошиться от их дыхания. Потому-то Ясинта резко набрала в грудь горячего воздуха, когда Отто Тильбе вытянул перед собой руку. «Бахшет!» — шикнул он. Перчатка осталась на камне, прилипшая намертво, а Отто Тильбе сжал и разжал кулак. Ясинта взглянула на его покрасневшую ладонь и вспомнила, как Даршет предлагал ей руку, испачканную в крови. Земля вздрогнула, словно выстрелила тысяча пушек. Звук рассеялся водяным паром. Граненый камень блеснул на солнце, на другом солнце, которое, наконец, разорвало серое облако. Отто Тильбе задрал голову и взялся за меч. Гранёный камень блеснул ещё раз, ещё и ещё. Солнце, крича как тысяча птиц, направилось к земле, сделало полукруг в небе и расправило крылья над белыми деревьями, готовясь встретить волну сорвавшегося с них пепла. Ясинта встряхнула волосами, улыбнулась и подняла щит с копьём.